политики. Близился 1760 год. Агенты Фридриха, тайные и нетайные, уже трудились по столицам Европы, подготавливая мир для Пруссии. Сразу же после Кунёрсдорфа Фридрих стал настойчиво добиваться мира с Россией. Из Ораниенбаума его поддержал великий князь Петр Федорович, Но сама Елизавета не совсем тактично показала из-под полы дулю. Вот ему, мошеннику, так и можете передать». Фридрих был встревожен не на шутку. «Эти вертопрахи в Париже, Вене и Петербурге ведут себя так, словно меня более не существует, как политического деятеля. Но я, хотя это и глупо с моей стороны, — добавлял король, — все-таки жив, и могу доказать это дрожью своего тела, которое колотится каждый раз, когда я вспоминаю о шуваловских гаубицах. Через своего гофрата король предложил Ивану Шувалову 1 миллион рейхстайлеров, а Петру Шувалову — четыреста тысяч. Только б они, эти российские заправилы, удержали порыв своих войск в грядущую кампанию. А уж с австрией до Франции король и сам как-нибудь разделается. Но Фридрих не учел одного. Шуваловы были очень богаты, в подачках со стороны не нуждались. К тому же Иван Шувалов уже хлопотал для себя о титуле дюка прусского, то есть, говоря попросту, Шувалов метил на место самого же Фридриха. Исторически Шувалов имел к тому большие основания. «А почему бы мне и не быть дюком прусским, матушка?» — рассуждал он. «Берон-то ведь от щедрот Анны иоанны стал герцогом Курляндии?» «А ты разве, матушка...» не дала гетманства над Украиной Кириллу разумовскому неужели я глупее их и хуже? Судя по всему, с Россией королю не помириться. Блаженным ветром дохнуло совсем с другой стороны, с берегов сены. Аббат Берни давно сказал, «Без мира Франция погибнет, и погибнет бесславно», за что и был выслан в деревни. Его заменил герцог Шуазель, и сразу же высказал ту мысль, за которую пострадал Берни. Нет смысла продолжать эту войну, и французам совсем не трудно было бы помириться с их старым другом Фридрихом, если бы... Тут герцог подзапнулся, но все же довел свою мысль до ее логического конца. Ох, если бы не эти наши обязательства по отношению к России! Мы не думали, что в этой войне ей достанется столько славы. Она давно режет пирог победы, а нам, французам, не перепало даже крошки. Фридрих стал восстанавливать нарушенные связи с Версалем через Вольтера, который имел глупость поздравить Пруссию с победой при Росбахе. Тут Вольтер оказался скверным политиком и плохим патриотом, ибо не французы ведь били прусаков, а прусаки с удивительным постоянством колотили его соотечественников. Де Йон вскоре понял, что центр всех решений в дипломатии сейчас переносится на берега Невы. Петербург становится связующим центром войны и мира. Теперь без России Европа не могла сама решить многие вопросы. Она прежде должна получить из Петербурга одобрение. Роль России непомерно выросла. Лапиталю Де Йон сказал в эти дни, «Франция так измотана». «Война столь непопулярна, что Шуазель наверняка пожелает освободить Францию хотя бы от войны с Англией, но действовать он станет через Петербург. Значит, заботы об этом мире лягут на нас и на канцлера Воронцова, которого вам и придется уламывать. Задача почти неисполнимая». Действительно, такие инструкции Лапеталем были получены. Но едва он заикнулся о мире, как Воронцов по совету конференции ответил ему такими словами. «Мы, русские, не против мириться, но разговор о мире все-таки решили отложить до полной победы». Маркис увял. Русская дипломатия задала трепку и Австрии, был вытащен из серной ванны граф Эстергази. До каких пор, дерзко заметил ему Воронцов, Венский двор будет уклоняться от разговоров о Пруссии. Вы хлопочете о селезии? Версаль рвет на куски Нидерланды, Англия заодно уж и Испанию грабит в Америке, а что же нам, русским, или только раны свои зализывать? Эстергази хотел что-то сказать, но Воронцов не дал ему рта раскрыть, твердо договорив до конца «Европа должна знать» отныне пруссия восточная есть лишь российская губерния и мы никого не грабя воссоединяем с россией лишь те земли что в древности германцами похищены от наших предков по марян и прусов забрание пруссии есть историческое реванширование за все насилия кои учинены были тефтонами и крестоносцами на землях славянских и прибалтийских Но Франция, Франция, начал было эстергази. Франции, — пресек его воронцов сразу же, — до прусии нет никакого дела за дальностью расстояния от Версаля до Пруссии. Дайте сказать, ведь Людовик ужаснется, если система равновесия будет нарушена в Европе. Канцлер империи российской ехидну смехнулся. А разве мы, а не Фридрих, нарушили равновесие? Да и равновесие-то это, — ковал железо Воронцов, — создано было Версалем без учета тяжести гирь российских. Теперь вернемся к нашим баранам. Ежели Вена по вопросу о Пруссии промедлит, то с новой кампанией мы не поставим в Европу ни одного солдата. Бейтесь тогда с Фридрихом один на один, а мы свое уже получили. Весна была не за горами, страх Вены перед Фридрихом был велик, И скоро был подписан договор. Восточная Пруссия на вечные времена переходила к России. Теперь этот факт Европа признала уже официально. Но победа под Куннерсдорфом дала Воронцову возможность подготовить и коалицию с Австрией против Турции, этого извечного врага России и друга Франции. Версаль уже об этом даже не сообщали. После Фридриха, «Россия станет турок лупцевать», — сказал Воронцов, присыпав песочком подписание трактата. «Версаль, пущай косоротится сколько хочет, мы от своего не отступим». Грохот русских единорогов на Одере отзывался теперь в Петербурге победным торжеством русской дипломатии. Русские политики проводили свой курс, не прибегая к помощи Версаля даже по турецкому вопросу, и да и он понял, что в Петербурге уже карьеры не сделаешь. Людовик был недоволен работой своего посольства в России. Лопиталя он считал просто глупцом. Что он там ходит к Воронцову и спрашивает у него то, что я у него спрашиваю? Разве это политик? Настоящий дипломат — это шпион. Через замочную скважину он способен разглядеть весь мир. Но самые лучшие результаты в политике, утверждал король, достигаются через любовную связь. Вскоре курьер доставил деиону из Парижа письмо лично от Людовика. Де Йон прочел его и подавленно сказал «Конечно, для любовной связи я не годен, а следовательно, мне надо бежать из Петербурга, не дожидаясь тех великолепных результатов, которые вскоре последуют за любовной связью. Можно быть дураком раз, можно сглупить вторично, но нельзя же дурость обращать в традицию». Шуазель давно мечтал подсунуть любовника Екатерине из своих рук. В парижском полку служил тогда пламенный красавец, барон Луи Бретель. Этого красавца прямо из гвардейской конюшни усадили за изучение инструкций. Не любовных, конечно, а дипломатических. Шуазель втолковывал Бретелю свои идеи. «Работать вы должны через великую княгиню Екатерину». До сих пор ее услугами пользовалась Пруссия, а теперь, попав в ваши объятия, она должна послужить Франции. Однако перед отъездом из Парижа Бретель выкинул неожиданный фокус. — Вы подумайте, — восклицал Шозель, — этот осел, этот олух Бретель женился и везет в Петербург жену. Мало того, он еще имеет наглость утверждать, что безумно в нее влюблен. О чем он думает? ведь он обязан излучать любовь только в сторону Екатерины. Людовик к этому сообщению отнесся проще, по-королевски. «Сколько лет Бретелю?» — спросил он. «27, Ваше Величество». «И только-то!» «В его годы я так не думал. Чем больше женщин, тем интереснее. Отправляйте Бретеля». Бретель приехал в Россию. Лапеталь пока для видимости оставался послом, Бретель же в звании полномочного министра должен был подпереть его авторитет своей красотой и молодостью. Отныне все тайны короля были поручены Бретелю, а Деион лишь исполнял при нем роль советника и резонера. Честолюбивого кавалера никак не устраивало быть пятым тузом в колоде. в исполнении инструкций Бретель поспешил познакомиться с Екатериной. Результат свидания был прямо противоположный заветам Шуазеля. Бретель стал добиваться возвращения Понятовского в объятии Екатерины. Да и он, конечно, уже был извещен, что его приятель Григорий Орлов подтвердил русскую пословицу «Свято место пусто не бывает». И теперь кавалер, сидя в темной комнате с козырьком на глазах, хохотал до упаду. «Вы случайно», — спросил он Бретеля, — «свалились в дипломатию не из флота? Ведь только моряки любят взирать за корму». Да и он понял, перед ним человек, которого в Петербурге обдурит даже дворник. Хорошие человеческие качества этого для дипломатии еще недостаточно. Да и он признал, что с появлением этого красавца Бретеля французская дипломатия обречена на полный провал в России». Желая помочь, да и он сказал Бретелю, «Сейчас главная сила в мире — это русская армия. Следите за ее движением. От маневрирования русских легионов зависит вся дипломатия Европы. Это неизбежно благодаря победам России. Будь я на вашем месте, я бы на победах русского оружия строил политические виды Франции. Нельзя Версалю пренебрегать Россией, как пасынком Европы. Вы же, Бретель, прекрасный мужчина, но роль любовника вам не к лицу. В нарушении всех инструкций Шуазеля продолжайте любить свою жену. Она ей-ей стоит любви гораздо больше аронейнбаумской злой распутницы. Поздним вечером Дейон, скучая, расставил шахматы, и маркис Лопиталь подсел к нему. Тонкими пальцами кавалер двигал изящную королеву, стремительно приводя Лопиталя к поражению. «Я хотел бы, Маркиз, стать искренним перед разлукой с вами», — признал сон. «Быть на побегушках у выскочки Бриталя я не желаю». «Догадываюсь», — ответил ему Лапеталь. «Так и быть. Пока Пуассонье не уехал, поговорю с ним, чтобы он выписал вам диплом на болезнь ваших глаз». Елизавета дала Деиону прощальную аудиенцию. Печально журчали за окнами фонтаны Петергофа. Серое море лежало за парком. Над голубятнями парили птицы, Петербург едва угадывался вдали, пахло водой и абрикосами. Деревья плодоносили, тяжело провиснув до самой земли ветвями, в воздухе знойно парило. Из дверей вышел камергер и тихо, как о покойнике объявил, я величество сюда следует, ждите». Два дюжих гайдука внесли кресло на которых сидела Елизавета Петровна. Страшно распухли ее ноги, покрытые язвами, к которым присохли ярко-фиолетовые чулки. Она подозвала Деиона к себе, чмокнула его в щеку, быстро сунула ему что-то в ладонь и заплакала. Гайдуки тут же подхватили ее, унесли в покое. В руке кавалера осталась табакерка с портретом и вензелем императрицы. На миниатюре она была еще молодой, с курносым носом, в кудряшках, грудь наполовину обнажена, она уже не такая. К Деиону подошел грустный Иван Иванович Шувалов. Государыня наша плоха. Зря, зря вы, кавалер, отказались от русской службы. Мы бы сжились. Подумайте, еще не поздно. Благодаря по Пуассонье за медицинский диплом Да и он спросил медика о здоровье русской императрицы. «Ни одна женщина, — отвечал врач, — не ведет себя так бестолково в этот кризисный для любой женщины период. Она желает быть здоровой, но обедает в три часа ночи, а засыпает с петухами. Я прописываю ей бульон, но, оказывается, начался пост, и живот императрицы раздут от кислой капусты». К тому же много было в ее жизни вина и мужчин конец наступит внезапно. Так сказала медицина. А панихиду могли отслужить пушки и дипломатия. Но уже совсем в ином направлении, под руководством Голштинского выродка. Было печально уезжать, но уезжать все-таки надо. Последний поцелуй он принял в Петербурге от Катеньки Дашковой. Она всплакнула, помахала рукой. «Молодость кончилась», — сказала она, вытерев слезы. Обремененный кладью, да и он поскакал на родину. Отшумели русские леса, промелькнула чистенькая метава, в дубовом лесу запели ночью рога, дымно чадя горели во мраке смоляные факелы. Разбив бивуак в дубраве близ тракта, стоял обоз с траурными дрогами. Полно было в лесу слуг, конюхов, лекарей. Это возвращался на родину русский посол во Франции Михайло Петрович Бестужев-Рюмин, брат бывшего великого канцлера. Да и он вылез из коляски. На пригорке стоял раскрытый гроб, и в нем, перевязанный коленкором, обложенный подушками со льдом, лежал мертвый русский посол. Сквозь толстый слой парафина едва угадывалось его лицо, покойное и величавое. Старый дипломат возвращался в свое отечество, до конца исполнив долг свой на чужбине. Кавалер Де Ион снял шляпу. Было что-то очень печальное в этой обреченности — жить вдали от Родины и оставаться ей постоянно верным. А Родина, какая она, постепенно уже все забывалось. Дальше, — сказал Деион и впрыгнул в коляску.